Глава 14. Наследие Гомера. Наступила долгожданная суббота. Глеф встретился с Мариной перед входом в театр имени Моссовета, где давали Илиаду. Несмотря на ажиотаж вокруг постановки, он смог достать билеты на неплохие места. Наконец погас свет и поднялся занавес. Любопытнее всего было узнать, как итальянцы умудрились сократить действие насыщенной событиями 500-страничной эпопеи до двух актов. Режиссерское решение поразило своей простотой. Актеры вообще не говорили. Они лишь пластично двигались под эпическую музыку. Тем не менее, происходящее на сцене захватило зрителей. Судя по всему, последние полгода труппа репетировала исключительно в спортивном зале. Скульптурные тела актеров двигались с неземной грацией и действительно напоминали мифологических героев. Особенно поразила сцена боя армии Гектора с войском Агамемнона у стен Трои. Собственно, вся картина строилась на том, что две группы полуобнаженных бойцов под оглушительный бой барабанов выходили из противоположных кулис и будто в замедленной съемке сходились в смертоносной схватке посредине сцены. При этом сердце Глеба колотилось так, будто он сам летел навстречу врагу в боевой колеснице. Он украдкой посмотрел на свою спутницу. Марина, кажется, тоже была под впечатлением. В Антракте они по замечательной массоветовской традиции отправились проветриться в сад. Вся земля была усыпана опавшей листвой, которая, слегка коченев от первых заморозков, поскрипывала под ногами. Несмотря на романтичную обстановку, Глеб решил начать с нейтральной театральной темы. А ты знаешь, что хронологически стихи появились гораздо раньше прозы? Никогда бы и не подумала. Да-да, «Илиада» — самый древний из сохранившихся памятников греческой литературы. Все остальное появилось потом. А когда она была написана? Ориентировочно в VII веке до нашей эры. Авторство обычно приписывают Гомеру, но среди моих коллег по этому поводу особого согласия нет». Если внимательно прочитать книгу в оригинале, бросается в глаза обилие сюжетных повторов и стилистических несоответствий. Конечно, их можно списать на почтенный возраст автора, но лично мне кажется, что причина нестыковок вовсе не старческий маразм. Например, как объяснить тот факт, что между песнями поэмы существуют диалектические отличия? Даже если дедушка был полный куку, -ку, он вряд ли стал бы тратить столько времени и сил на подобную стилизацию искусственно создавая ощущение коллективного труда. Если хочешь знать мое мнение, «Одиссей» и «Лиада» больше похожи на небрежно отредактированные сборники стихов различных авторов. Но при этом, замечу, никто талант этих самых авторов не умоляет «Думаешь, Гомера не было?» «Думаю, был. Но какую часть из приписываемого ему наследия написал именно он?» «Большой вопрос» так значит, ты читал Гомера в оригинале. Глебу весьма польстило скрытое в вопросе уважение, и он с достоинством кивнул. «А кого еще?» «Знаешь, легче перечислить тех, кого я не читал». Последняя фраза прозвучала несколько хвостливо, и Глеб поспешил исправить положение. «Послушай, это же моя работа. но ну, не стану же я восхищаться тем, что ты прочла всего Фрейда». «И напрасно». Бестужева обиженно выпятила свою восхитительную нижнюю губу с влажной ложбинкой посередине. Во-первых, я тоже прочитала его книги в оригинале. Во-вторых, я, можно сказать, убила на это свои лучшие годы. Интонация Марины стала кокетливо-дурашливой. Я, понимаете, ради психологии пожертвовала молодостью и красотой, а мной после этого никто не собирается восхищаться. Глеб расхохотался. Респект и уважуха. «Нет, ты правда читала Фрейда в подлиннике?» Стольцев искренне уважал людей, способных продраться сквозь чужой язык, поскольку считал, что книга, прочитанная в оригинале и книга, прочитанная в переводе, это два разных произведения, даже если речь идет о прозе, не говоря уже о стихах. «Я — абсолют», — подтвердила Марина, гордо вскинув подбородок. «Примечание. Я — абсолют. Да, абсолютно» немецкий. И опять вернулась к Илиаде. А насколько реален сам сюжет? Скорее всего, это порядком искаженная, но достоверная история. Тем более, что в не так давно найденных документах упоминаются люди, до этого нигде не фигурировавшие, кроме как в Илиаде. Любопытно, 27 веков прошло, а людьми движут те же мотивы, что и тогда. Власть, слава, богатство, ненависть и любовь. «Но разве не тому же самому учат и на психфаке?» Марина усмехнулась и, зябко поежившись, потерла ладошкой о ладошку. Зима уже совсем скоро. Набравшись смелости, Глеб уже стал подумывать, не взять ли ее руки в свои нежно отогреть, но тут совершенно не кстати прозвенел звонок. После представления Глеб с Мариной встретились в фойе с Читой Буре под предлогом обмена впечатлениями. На самом деле Глебу не терпелось представить Марину Борису Михайловичу. боры галантно припал к Марининой ручке и так долго держал ее в своей, источая витиеватые комплименты, что Александра Петровна с всепрощающей улыбкой в какой-то момент незаметно отдёрнула его за рукав. Компания устроилась в кафе напротив театра и за чашкой чая полчаса оживленно обсуждала спектакль. Борис Михайлович направо и налево сыпал цитатами из Гомера, а когда супруга попыталась его остановить, он ласково, но твердо пригвоздил ее очередным перлом, некогда прославившим автора Илиады. «Женщина украшает молчание!» Подошло время разъезжаться по домам. Экцефемина, шепнул профессор на ухо Глебу на прощание, изящно трансформировав пилатовское «экко «сей человек» — в популярное эстрадное Ах, какая женщина! Сидя с Мариной в машине, на обратном пути после театра, Глеб о чем-то оживленно ей рассказывал, а сам всю дорогу напряженно думал, как ему стоит закончить сегодняшний вечер. Поцелуем? Хороший вопрос. А куда? В губы, как ему уже давно безумно хотелось? Или ограничиться невинным чмоком в щечку, чтобы не поторопить события, не спугнуть и не испортить столь приятный вечер? Но ведь в щечку у них уже было. А где же развитие отношений? Где динамика и поступательное движение? В итоге верх одержала малодушие, и выбор все же пал на невинный чмок, что, похоже, на данный момент устраивало обоих. Воскресный день прошел в домашних хлопотах и воспоминаниях о спектакле. Ближе к одиннадцати вечера ленивая тишина выходного дня была неожиданно нарушена телефонным звонком. «Здорово, ясновидец!» Стольцев сразу узнал голос Лучко. «Добрый вечер, мой капитан!» Следователь, как обычно, рассусоливать не стал. «Не хочешь заехать к Расторгуеву? У него появилась еще какая-то версия. Заодно и твои соображения обсудим. Идет?» Глеб заглянул в ежедневник. На завтра он начинал с третьей пары. Это в 1210 десять пополудни. Так что времени для визита к эксперту было полно. «Тебе удобно в 9 утра?» — Вполне. Тогда заезжай.